Глава 14, Трудно было сказать, смог ли кто-нибудь уснуть после того, как все разошлись по своим комнатам. Маша поставила смартфон на зарядку, легла в кровать и следующие три часа пребывала между сном и реальностью, опасаясь провалиться в крепкий сон сразу по двум причинам. С одной стороны, ей не хотелось повторения кошмара, а с другой — Она боялась потерять контроль за реальностью и стать уязвимой. Едва за окном начало светать, она встала, оделась и побрела на кухню, чтобы все таки наконец, попить. Остальные будто восприняли ее подъем как сигнал, а, может быть, просто тоже ждали рассвета. Выйдя в коридор, Маша услышала, как в другой его части открылась еще одна дверь. Стас вышел из своей комнаты с Нессессером в руках и полотенцем на плече. Заметив Машу, он улыбнулся, подмигнул ей и направился в сторону санузла, а из соседней двери как раз вышел Илья Владимирович. По очереди умывшись, все собрались на кухне. Завтрак проходил в угрюмом молчании, тишину нарушали лишь шуршание упаковок, стук чашек, опускаемых на стол, а также редкие вопросы или просьбы, но даже их произносили едва слышно. Никто не обсуждал ни сценарий, ни съемочный процесс, а Элиза и вовсе выглядела так, словно не собиралась сегодня в кадр. Ее длинные каштановые волосы, обычно отливающие золотом, особенно на солнце, и не спадающие с плеч аккуратными локонами, сегодня казались тусклыми и темными, были свернуты в валик на голове и зафиксированы крабом. Накануне она встала пораньше, чтобы успеть вперед всех попасть в душ, помыть голову и уложить волосы, а сегодня, по всей видимости, вообще не планировала этого делать. Вероятно, потому что не могла взять с собой в душ телохранителя, она долго оставаться без его защиты не хотела. Лишь когда завтраком было почти покончено, Каменев задал главный вопрос. «Так что? Каков ваш план?» Маша в тот момент, как раз пытавшаяся найти ответ на дне чашки, оторвалась от его созерцания и обвела взглядом группу. Все остальные смотрели именно на нее, так как она здесь была представителем руководства. «Я не вижу смысла прерывать съемки, заявил Крюков, прежде чем она успела открыть рот. «Вы так уверены, что с Милой и Родионом все в порядке?» — мрачно уточнил Никита. «А если нет...» Крюков равнодушно пожал плечами, но ничего не сказал, а потому было не совсем понятно, считает ли он, что пропавшие коллеги в безопасности, или ему просто плевать на них. «Может быть, ты свяжешься со своими коллегами? Да попробуешь выяснить, вернулись ли ребята домой», — предложил Илья Владимирович Каменеву. Даже если кто-то из нас сейчас попытается подать заявление об их пропаже, нам начнут морочить голову про три дня и велят сначала проверить по всем друзьям. А тебя, наверное, послушают». «Это можно», — кивнул Каменев. «Они же оба москвичи, так? Коллеги из родного отдела точно поищут. Даже если ребята не вернулись домой, а решили, скажем, пересидеть в гостинице или у друзей, мои постараются отследить их по тратам с банковских карт». Мне только нужны как можно более полные их данные. Это я вам предоставлю, пообещала Маша. Тогда, пока у нас нет полной уверенности в том, что все происходящее не розыгрыш этой парочки, я тоже не считаю оправданным останавливать съемки. Однако оставаться здесь еще на одну ночь я совершенно точно не хочу. Поэтому предлагаю такой план: пока светло и нет дождя, снимаем столько, сколько успеем. Все, что не успеем, потом допишем в студии. Наложим голос Элизы на фотографии или какие-то общие виды. Никит, ты же наснимал их так? Конечно. Еще могу снять сегодня. Вот и отлично. Как только свет начнет уходить, закруглимся, соберемся и уедем. Уж лучше ехать по темноте и вернуться в Москву к ночи. Согласен? Кивнул Стас. Вот только кто поведет вторую машину? Ведь сюда ее вел. Родион!» Да я могу, не проблема вообще, вызвался Никита. По всей видимости ему тоже не хотелось ночевать здесь лишний раз. Ладно, годный компромисс, удовлетворенно кивнул Каменев. Тогда мне нужен телефон, чтобы позвонить. И пока вы будете работать, я все же еще раз обойду территорию и поищу Родиона. Может в светлое время больше повезет? На то и сошлись. Было видно, что принятое решение немного взбодрило членов группы. Во всяком случае, расползаться из-за стола они принялись с куда большим энтузиазмом, чем за него садились. «Что ты на меня так смотришь?» — резко поинтересовался крюков у Маши, когда в кухне остались только они вдвоем. До того момента она даже не отдавала себе отчета в том, что не сводит с него глаз почему вы сказали, что ворота были закрыты на замок, когда вы вернулись в лагерь, чтобы... забрать оставленное там». Маша еще не успела закончить вопрос, а уже пожалела, что открыла рот. Не стоило касаться этой темы. Не стоило ставить его слова под сомнение. «Я хочу сказать», — добавила она, — «они ведь действительно не запирали их, потому что несколько машин стояли за забором». «Интересно». «Откуда ты это знаешь, если тебя здесь не было?» Губы Крюкова презрительно скривились. «Я созванивалась с Вадимом», — не моргнув глазом, объяснила Маша. «С видео он показывал мне, как они устроились». «Сомневаюсь, что это было в тот же день. А когда я вернулся, ворота были заперты». И вообще мне надоели эти вопросы. Я уже все объяснил, так что хватит на меня так пялиться, ясно? Это вообще не повод меня в чем-либо подозревать. Мне так не кажется, ляпнула Маша, о чем снова почти сразу пожалела. То, что вы умолчали о своем возвращении в лагерь, выглядит очень подозрительно. Вот как, усмехнулся он. Но я ведь не единственный, кто приезжал сюда в тот день и умолчал об этом. Не пояснив, что именно, а точнее, кого именно он имел в виду, Крюков поспешно вышел из кухни, оставив Машу наедине с ее мыслями, подозрениями и страхами. День пошел своим чередом. Все действовали по принятому плану. Каменев позвонил с телефона Маше московским коллегам, передал им данные на Милу и Родиона, после чего отправился обходить лагерь в поисках последнего, а остальные продолжили съемки, Работали сосредоточенно как никогда, ни пустых разговоров, ни лишних перерывов на кофе. Только Элиза по обыкновению пила что-то теплое из своей термокружки между дублями. Сегодня ей явно было труднее сосредоточиться. Она чаще сбивалась и забывала текст, пропускала целые абзацы или путала их местами. Крюков взлился, но вслух почти не ругался, просто с деловым видом требовал еще дубль. Никита и Стас выглядели крайне напряженными. оба были весьма немногословны. И если от обычного поведения Стаса это мало чем отличалось, то молчание болтуна Никиты казалось неправильным. Около 11 смартфон Маши завибрировал у нее в кармане. На время съемок она выключала звук, чтобы не испортить посторонним шумом дубль. Чтобы ответить, отошла подальше, но оказалось, что звонил тот самый молодой местный оперативник Игорь, и ему был нужен Каменев. Тот уже закончил обход территории, никого не нашел и теперь ошивался рядом с ними, поэтому она смогла оперативно позвать его к телефону. Каменев внимательно выслушал собеседника, поугукал, нахмурился и спросил: И почему это не всплыло год назад? Еще немного послушав голос в динамике, он раздраженно закатил глаза и процедил. Ясно. Ладно, я сейчас все посмотрю. А что с Климовым? Угу. А по машинам уже есть что? Слушай, ну можно как-то быстрее шевелиться, а? Ладно, жду. Он сбросил вызов и протянул смартфон Маши. Найдется ноутбук, на котором я смогу проверить почту. Игорь прислал мне кое-какие материалы по тому делу с сектой». «Значит, секта все таки была. И почему же вы об этом не знали?» Каменев поморщился. «Потому что 30 лет назад дело активно замалчивали. Местные власти делали все, чтобы его не разносили по округе. Из тех, кто им занимался, нынче в местной полиции уже никто не служит». Вот и не всплыло. Еще неизвестно, что там в архиве в папке с этим делом лежит. Может, уже и нет ничего. Игорь сказал, что официальный доступ пока получить не удалось, но ему дали контакты одного из оперов, который тогда занимался этим делом. Он поехал к нему расспросить, и повезло. Мужика в свое время так сильно поразили те события, особенно то, как усердно все пытались замять поскорее, что он сохранил у себя копии некоторых документов и фотографий. Все, что смог. Полагал, что однажды придет время, и кто-то снова вытащит эту историю на свет, чтобы расследовать уже нормально. Хм, как в воду глядел, улыбнулась Маша. Да уж, Каменев тоже улыбнулся. Несколько лет назад он еще и оцифровал все, что имел, чтобы была копия, так что нам есть с чем работать, если только будет ноутбук. Да, конечно, спохватилась Маша. Пойдемте, я дам вам свой. Они вернулись в административное здание, Маша забрала из комнаты ноутбук и предложила Каменеву устроиться на кухне. «Очень замерзло, хочется горячего попить», — смущенно пояснила она. «А одна я боялась сюда идти. Но если вы здесь будете работать какое-то время, я успею сделать себе чай. Могу сделать и вам. Лучше кофе», — заметил Каменев, тем самым приняв ее предложение. «Без проблем». Они дошли до кухни, где полицейский устроился с ноутбуком за столом, а Маша долила воды в чайник и включила его, после чего принялась за кофеварку. Она не сразу почувствовала на себе его взгляд, но когда тот принялся жечь ей щеку, вопросительно посмотрела на Каменева. Э, «Да просто», — отмахнулся он, отвечая на незаданный вслух вопрос, — Удивлен немного, что вам все таки страшно. Вы так хорошо держитесь, что по вам и не скажешь». «Никому не станет легче, если я начну биться в истерике», — с кривой ухмылкой пояснила Маша. «Дело ведь не в том, что с момента нашего приезда пропали уже двое. Мне страшно с тех пор, как я здесь оказалась». Камень кивнул и отвернулся от нее, сосредотачиваясь на экране ноутбука, наконец вышедшего из режима сна. Маша невольно вздрогнула, заметив, что после входа в систему на нем появилась фотография Юлии Смолиной. Как же она не подумала, что здесь будет документ, который она просматривала последним. Это файл с досье на участников пропавшей группы, торопливо пояснила она, для сценария. Впрочем, ее слова не давали ответ на вопрос. Зачем она недавно просматривала страницу, посвященную предполагаемой любовнице ее мужа? А потому Маша ждала, что Каменев снова начнет расспрашивать, как и год назад, знала ли она, что чувствовала по этому поводу. Но он болезненной для нее темы почему-то не коснулся, только прокрутил файл, просматривая указанные рядом с фотографией данные, и заметил: У вас здесь не все. Смолину в подростковом возрасте задерживали за хулиганство и даже ставили на учет. Лет в 15 она связалась с дурной компанией, что в будущем грозило ей большими неприятностями. Но после того случая она стала пай-девочкой. Ну или просто активно ею притворялась. «Откуда вы знаете?» — нахмурилась Маша. «У нас таких данных нет». «Не думаю, что она указывала это в резюме», — усмехнулся Каменев. А мы проверяли каждого пропавшего, искали ответы в их прошлом. У всех что-то нашлось. У нее вот эта история, например. А режиссер Лопатин, к слову, серьезно запутался в финансах, был должен внушительную сумму, занимал и перезанимал, чтобы отдать занятое раньше, в результате чего был близок к личному банкротству. А у Киры мельник муж в свое время без вести пропал, как теперь она сама. Надо же! Я даже не знала, что она была замужем, удивилась Маша. Это был ранний брак, еще в студенческие годы. Мельник это фамилия ее мужа. Она не стала ее менять и замуж больше не выходила. Может, так и ждала, что он вернется? А ваш Беркут, кстати, родился с фамилией Тупикин. Вот это я знала. Беркут псевдоним обычное дело. Николай не особо скрывала это. Честно признавался, что для амплуа крутого парня и героя-любовника Беркут больше подходит, чем Тупикин. И он сменил фамилию вполне официально, насколько я знаю. Да, поэтому это едва ли можно считать таким уж темным секретом. Им можно считать несколько случаев применения насилия, которые были в его прошлом. В основном дальше причинение вреда средней тяжести не заходило, но однажды лишь вот столечка в почти свёл большие указательные пальцы, отделяло его от уголовного дела. Помогло сочетание везения и больших денег, которые ему пришлось заплатить потерпевшему, а, возможно, и не только ему. «Да, он всегда был мощным парнем», — задумчиво кивнула Маша, воскрешая в памяти образ актера. «Много дрался в кадре, поэтому, наверное, порой путал жизни кино». «Возможно». «У Максима Рудина тоже есть пятна на биографии, условный срок, который, на его счастье, так и не стал реальным, судимость была погашена. В общем, если покопаться, у каждого можно найти в прошлом что-то странное, подозрительное или просто неприглядное. Но...» «Ничто из этого не тянет на причину массовой расправы», — закончила за него Маша. «Разве что версия с конфликтом между Беркутом и вашим мужем», Из-за Смолиной Беркут мог в приступе гнева зашибить обоих, убить мельник, ставшую случайной свидетельницей. Но я как-то слабо верю, что потом он мог пойти по лагерю, методично убивая всех остальных. Да и на вопрос, куда делись тела, это не дает ответа. Кофеварка громко захрипела, возвещая о готовности напитка и заодно прерывая их разговор. Маша вспомнила про чай, который собиралась сделать для себя, и налила кофе Каменеву, а он пока вошел в почту и скачал присланный ему архив. «Ну что там?» — поинтересовалась Маша, ставя чашку рядом с Каменевым и с любопытством заглядывая в экран. Ей очень хотелось надеяться, что полицейский не выгонит ее сейчас, сославшись на тайну следствия. «Не выгнал». Он открыл сначала один файл, бегло пробежал его глазами, свернул и кликнул на другой. «Да, секта была. Похищение девочки тоже. Только все это случилось в 96 шестом, в августе. Хоть не в октябре», — не удержалась Маша. в тихо хмыкнул и продолжил. «Между исчезновением девочки и штурмом лагеря на самом деле прошла неделя». Сначала ее искали по округе, а потом уже кто-то связал случившееся с приездом сектантов. Но в целом история соответствует тому, что рассказал Климов. Милиция сначала не хотела связываться с сектой, но потом действительно окружила лагерь. Они просили через мегафон вернуть ребенка или хотя бы открыть ворота для обыска. Но из лагеря никто не ответил. Ночь простояли так, а утром решились на штурм. Он вновь свернул файл и перешел в папку с фотографиями. Когда первое фото открылось во весь экран, Маша так сильно вздрогнула, что едва не пролила чай. Несмотря на то, что изображение было не совсем четким, как бывает, когда кто-то сканирует довольно старое фото, оно все равно оказалось достаточно информативным и весьма жутким. Несколько человек Маша не смогла сразу сосчитать, но их было точно больше десяти лежали по кругу, мертвые. Казалось, что сначала они сели в кружок, а потом умерли и, соответственно, оказались на полу. «Какой ужас!» — пробормотала она. «Похоже на тех кукол!» «В каком-то смысле?» — согласился Каменев напряженно. «Меня смущает другое. Что именно?» «Если только меня не обманывают глаза», Этим трупом не несколько часов, а пара дней. Не поняла. Если я прав, то эти люди умерли до того, как милиция приехала в лагерь, то есть... Они убили себя не потому, что испугались последствий, поняла Маша. Они сделали это по каким-то своим причинам. Каменев пролистал еще несколько изображений, Среди них было и фото куклы пропавшей девочки, а также несколько снимков следов крови в разных местах. Это заставило его нахмуриться еще сильнее и поскорее перейти к следующему документу, подписанному как отчеты о вскрытиях. Испугавшись, что там будут еще более страшные фотографии, Маша отвернулась и отошла от стола. Ей хватало и своих кошмаров, не хотелось обзаводиться новыми. Поэтому, пока Каменев изучал пугающий документ, она предпочла подойти к окну и выглянуть на улицу. Ее коллег отсюда не было видно, они снимали в какой-то другой части лагеря, и это почему-то вдруг вызвало чувство смутной тревоги. Захотелось поскорее вернуться к ним и убедиться, что все в порядке, все на месте, и больше ни с кем ничего не случилось. Всё гораздо хуже, чем я думал. Наконец подал голос Каменев, и прозвучал тот очень мрачно и пугающе. Маша обернулась. Вопрос так и застрял у нее в горле, но наверняка прекрасно читался в глазах. Оторвав взгляд от экрана, Каменев поднял его на Машу и пояснил. «Теперь понятно, что местные власти так стремились скрыть. Сектанты не покончили с собой. Их всех убили».